Но не хочет он к солдатам обращаться, стесняется их звать к измене Родине. Надо, мол, воздействовать на руководителей в войсках, чтобы они приняли правильное решение и взяли на себя всю ответственность. Впрочем, вам-то не все ли равно? — Это зависит от содержания, — пробормотал Штрик-Штрикфельд, возвращаясь к бумаге. Я, ниже подписавшийся генерал-лейтенант А.А. Власов, бывший командующий в т о р о й ударной армией и заместитель главкома Волховского фронта, являюсь на сегодняшний день военнопленным номер 1691 Германии. Перед лицом безмерных страданий нашего народа в этой войне и болезненно переживая наши военные неудачи, Нельзя не задаться естественным вопросом, кто же в этом виноват. Если оглянуться на последние 12-15 предвоенных лет, то неизбежно придешь к выводу, во всех несчастьях повинна клика а Сталина. Это она разорила страну коллективизации. Это она уничтожила миллионы честных людей. Это она ликвидировала в 1937-1938 годах лучшие кадры нашей армии. Это она в е р г л а своей авантюристической политикой страну в бесполезную и бессмысленную войну за чужие интересы. Теперь она ведет страну к поражению, потеряв поддержку масс, развалив государственный аппарат и загубив народное хозяйство. Немецкая армия после захвата Крыма и разгрома Юго-Западного фронта вышла на Волгу и, не встречая сколько-нибудь значительного сопротивления, заняла Северный Кавказ. Положение командира на фронте бесперспективно. Сталинская клика валит на него вину за все неудачи. К тому же он скован в своих действиях комиссарами, политотделами, НКВД, которые все вместе ничего не понимают в военном деле. На родине полный хаос и надвигающаяся беспримерная катастрофа. Сталинская клика возлагает большие надежды на помощь со стороны Англии и Америки на открытие Второго фронта. Большинство из вас хорошо знают политику Англии и Америки, воевать до последнего русского солдата, таскать чужими руками каштаны из огня, истощать Германию с помощью русских, обещая им мифический второй фронт. Вспомните историю. Не впервые русский народ проливает свою кровь за англо-американские интересы. Так какой же выход из тупика, в который завела нашу страну клика Сталина? Есть только один выход. Тот, кто еще любит свое отечество, кто хочет счастья своему народу, должен обратить все силы и средства на свержение ненавистного сталинского режима, стремиться к созданию нового антисталинского правительства, выступать за окончание преступной, служащей интересам Англии и Америки войны, за почетный мир с Германией. Всё сейчас зависит от вас.